Прикажете начать войну. И все для того, чтобы удовлетворить скрытую жажду власти. Вы забыли, что только безумцы стремятся к власти ради нее самой. Пусть такой безумец получит власть, пусть даже это будешь ты. Пусть этот безумец действует под маской благоразумия. Будут ли маски скроены из оправданий или из богословской ауры закона, война все равно разразится. Гавачинский афоризм. Аромобудильник разбудил Макки ненавязчивым лимонным запахом. На одно короткое мгновение, не проснувшееся до конца с о з н а н и я с ы г р а л а с ним невинную шутку. Макки п о к а з а л а что он покачивается на волнах ласкового Туталсийского океана на своем увитом гирляндами островке. На этом островке росли лимоны, кусты гибискуса и ковры пряного алиссума. В плавучий дом обывал ароматный брюс, а лимон... В ту же секунду пришло и отрезвляющее сознание. Он находился не на Туттлсе в обществе любимой женщины, а в своей квартире в здании главного центра. Лежал на специально обученной собакокровати. Снова в самом сердце бюро саботажа, снова на службе. Маки к вздрогнул. Сегодня или завтра может погибнуть густонаселенная планета. Это случится, если не удастся разгадать тайну досаде. Зная г а в а ч и н а в не понаслышке, Макки был убежден, что так и произойдет. г о в а ч и н ы были способны на жестокие решения, особенно если кто-то задевал присущую им гордость или по причинам совершенно непонятным представителям других видов сознающих. Билдун, шеф Макки, оценивал ситуацию аналогично. Впервые после Калибанского кризиса на горизонте замаячило настолько масштабное бедствие. Но где находится эта несчастная планета – это досаде. После ночного забвения все сведения о досаде отчетливо всплыли в сознании в виде резких и контрастных картин. Доклад был составлен двумя сотрудниками бюро – одним Уривом и одним Лаклаком. Они располагали великолепными источниками, но информация оказалась довольно скудной. Эти двое жаждали продвижения по службе именно в тот момент, когда Уривы и Лаклаки намекали на проявляемую в отношении их дискриминацию, поэтому доклад требовал пристального внимания. Ни один агент бюро, независимо от видовой принадлежности, не мог избежать служебной проверки, так как всегда существовал риск преувеличения собственных заслуг. Многие хотели захватить кресло директора. Но, тем не менее, эту должность пока занимал панспеки Билдун, принявший облик человека. Четвертый член клана, носивший это имя. По первой же реакции Билдуна было понятно, что он доверяет докладу. Маки. Назревающее событие з а с т а в я т людей и гавачинов вцепиться друг к другу в г л о т к е Это была вполне понятная идиома, хотя на самом деле, чтобы достигнуть того же результата, гавачину нужно вцепиться в брюхо. Маки сам ознакомился с докладом и полностью согласился с шефом. Он знал г о в а ч и н о в достаточно долгое время. Сидя на сером собакокресле за столом директора в его тесном кабинете, Маки машинально перекладывал доклад из одной руки в другую. Поняв, что выдает свое нервное напряжение, Маки положил документ на стол. Доклад был написан на м и м о п р о в о д е который передавал содержание чувственным окончанием в пальцах. «Почему мы не можем вычислить местоположение этой досаде?» – спросил Маки. «Оно известно только Калибану». «Хорошо, но они, Калибаны, отказываются отвечать». Маки недоуменно посмотрел на Билдуна. В отполированной столешнице отражалась зеркальная копия лица директора бюро. Маки присмотрелся к отражению. Если отвлечься от воссеточных глаз панспеки, они походили на глаза насекомых, то Билдун мог вполне сойти за привлекательного темноволосого мужчину с симпатичным круглым лицом. Вероятно, ему пришлось изрядно потрудиться, когда он придавал себе человеческую форму. Во всяком случае, на лице Билдуна отражались вполне понятные человеку эмоции. Сейчас директор был сильно разозлен. Это очень не понравилось Маки. к «Отказываться отвечать?» Калибаны не отрицают, что досаде действительно существует, как и не отрицают того, что планета находится в опасности. Они просто отказываются это обсуждать. Тогда нам следует настаивать на соблюдении контракта, по условиям которого они обязаны это делать. Маки, лежа в кровати, вспомнил этот разговор с б и л д у н о м Была ли проблема досаде продолжением калибанского кризиса? Это правильно, опасаться неведомого. Тайна калибанов – слишком долго у с к о л ь з а л а от ученых Конфедерации. Маки к вспомнил о своем недавнем разговоре с ф е н и м е й Как только подумаешь, что ты что-то крепко ухватил, как оно тут же выскальзывает из рук. До тех пор, пока Калибаны не подарили сознающим люки перескока, Конфедерация была медленным политическим образованием, в пределах которого жило ограниченное число известных биологических видов. Сама Вселенная была ограниченной и имела вполне вообразимые размеры. Конфедерация тем временем росла как пузырь, равномерно во всех направлениях, линейно. Открытие люков перескока навсегда изменило положение вещей. Переменились все аспекты жизни Конфедерации. Люки перескока стали грозным орудием достижения власти. Они сделали возможным сообщение во всех мыслимых измерениях. Одновременно возникло множество феноменов, природа которых о с т а в а л о с ь непонятной. С помощью люка перескока можно было, сделав один шаг, попасть стутался в кабинет главного центра. Можно было войти в люк перескока здесь и через мгновение оказаться в благоухающем саду на Плагинуе. Преодолеваемое пространство можно было измерять световых годах или парсеках, но переход ы из одной галактики в другую пренебрегал этими устаревшими мерами расстояний. До сего дня ученые конфедерации сознающих не понимали, как работают люки перескока. Такие концепции, как релятивистское пространство, не объясняли суть феномена, они лишь напускали еще больше туману. Маки стиснул зубы. Калибаны всегда вызывали у него приступ раздражения. Что толку думать о Калибанах, как о видимых звездах в пространстве, занятом его Маки собственным телом? Он мог поднять глаза к небу любой планеты, куда попадет благодаря люку перескока и всмотреться в него. Видимые звезды. Ах да, это же Калибаны. н ну, о о чем эти звезды могли рассказать? Была выдвинута одна теория, согласно которой к о л и б а н ы были всего лишь несколько усложненной версии топризиотов. Те, впрочем, сами по себе не менее таинственны. Конфедерация сознающих приняла в свои ряды топризиотов и пользовалась их способностями уже тысячи стандартных лет. Обычный топризиот был мыслящим существом, имеющим форму и размер. Он был похож на короткий обрубок древесного ствола с торчащими сучьями. На ощупь топризиоты были теплыми и упругими. Они стали полноправными членами конфедерации сознающих, но так же, как к о л и б а н ы могли перемещать плоть на расстояние многих парсеков, так топризиоты могли перемещать сознание одного существа и соединять его с сознанием другого, находящегося в миллионе световых лет от первого. Топризиоты были орудиями коммуникации. Более современная гипотеза гласила, что топризиоты призваны подготовить сознающих существ к знакомству с к о л и б а н а м и Было опасно считать тапризиотов всего лишь удобными средствами связи. Также опасно было думать о к о л и б а н а х как о транспортном средстве. Стоит только посмотреть на разрушительные социальные последствия использования люка в п е р е с к о к а Пользуясь же услугами тапризиотов, всякое мыслящее существо невольно вспоминало об угрозе. На время общения оно всегда впадало в смешливый транс, превращаясь в беспомощного зомби. Нет, ни к о л и б а н о в ни тапризиотов нельзя воспринимать как обычных существ. не задавая себе никаких вопросов. Возможно, за исключением панспеки, ни один другой вид не понимал самого главного в феноменах калибанов и тапризиотов, пользуясь экономическими и личными выгодами от их сверхъестественных способностей. Действительно, и те, и другие были очень ценными и полезными, если учесть суммы, которые подчас платили за пользование люками перескока и межгалактической связью. Панспеки отрицали, что могут объяснить эти феномены, но они вообще славились своей скрытностью. Представители этого вида обладали пятью телами каждой, но одним доминирующим эго. Четыре резервные копии каждого тела находились в тайных хранилищах-инкубаторах. Билдун был выходцем из такого хранилища, приняв общее эго от своего двойника, о дальнейшей судьбе которого можно было только гадать. Панспеки отказывались обсуждать свои внутренние дела, но признавали о ч е в и д н о е для всех вещи. Они могли моделировать собственные тела по образу и подобию практически любого вида сознающих существ Конфедерации. Маки с трудом подавил приступ ксенофобии. «Мы принимаем на веру слишком много вещей, сказанных людьми, что имеют все основания лгать». Не отрывая глаз, Маки сел. Собака кресла подернулась подвижной рябью под его ягодицами. «Будь п р о к л я т о эти колебаны! б ы т ь п р о к л я т а это ф е н и м е й Он уже вызывал ф е н и м е й чтобы спросить о досаде. Результат заставил его усомниться в том, что калибаны имеют в виду, говоря о дружбе. Делиться этой информацией не разрешено. Что это за ответ? Непонятно, если учесть, что это были единственные слова ф е н и Мэй. Не разрешено. Раздражало все то же. Бьюсаб не мог применить свое хваленное мягкое принуждение в отношении калибанов. Но калибаны не умели лгать. Они отличались какой-то болезненной, обескураживающей честностью, насколько их вообще можно было понять. Но они явно не хотели выдавать информацию. Не разрешено. Возможно ли, что к о л и б а н ы сами причастны к р а з р е ш е н и ю целой планеты и истреблению всего ее населения? Маки был вынужден признать, что это возможно. Калибаны могли поступить так из невежества или из каких-то чисто калибанских представлений о морали, которых не мог понять ни один сознающий. Может быть, были и другие причины, не поддающиеся толкованию. Калибаны говорили, что видят жизнь как драгоценные узлы существования. Однако могли быть и исключения. Как это однажды сказала ф е н и Мэй, хорошо растворила этот узел. Как можно считать жизнь индивида узлом? Если связь с калибанами чему-то и научила Макки, так это тому, что межвидовое понимание было вещью весьма затруднительной, а попытки понять калибанов могли закончиться безумием. В какой среде растворятся узлы? Макки вздохнул. Пока, однако, следовало смириться с ущербностью доклада Урева и Лаклака о положении на досаде. Могущественные властители Федерации Гавачинов поместили людей и г о в а ч и н о в на изолированную и невнесенную в реестр планету. Местоположение досаде неизвестно, но известно, что на этой планете проводятся запрещенные эксперименты над лишенным свободы населением. Агенты настаивают, что это соответствует действительности. Если информация подтвердится, то конфедерация сознающих покроется несмываемым позором. Конечно, люди-лягушки прекрасно обо всем осведомлены. Они не позволят позору открыться и скорее р е ш а т с я исполнить угрозу, о которой сообщали агенты, взорвать и уничтожить без следа плененную планету вместе с населением и уликами. Маки в з д р о г н у л от отвращения. досаде планета, населенная мыслящими существами, сознающими. И если гавачины приведут в исполнение свою угрозу, то живой мир превратится в раскаленный газ и горячую плазму из атомных частиц. Где-то, возможно, очень далеко отсюда, кто-то увидит в небе яркую вспышку. Вся трагедия займет не больше стандартной секунды. Даже мысль об этой катастрофе займет больше времени, чем она сама. Но если это случится, если другие сознающие получат неоспоримое доказательство того, что подобное случилось, ах, тогда это будет невероятное потрясение для всей конфедерации. Кто станет пользоваться люками перескока, зная, что может невольно попасть в зону какого-то тайного эксперимента? Кто станет доверять соседу, если внешность, язык и обычаи соседа отличаются от его собственных? Да, тогда в г л о т к е друг другу вцепятся не только люди и гавачины. Именно этого боятся все сознающие и мыслящие. Билдун отлично это понял. Угроза этой таинственной досаде была угрозой для всех. Маки никак не мог отделаться от страшного видения, прочно засевшего в его мозгу. Взрыв и вспышка, гаснущая в космической тьме. Если же конфедерация узнает об этом в тот самый миг, когда мир досаде рассыпется словно скала, в которую ударила молния, то какие оправдания можно будет привести в пользу отсутствия разума, способного предотвратить столь преступную катастрофу? Разум. Маки покачал головой, открыл глаза. Незачем думать о жутких перспективах. Наслаждаясь такой знакомой обстановкой квартиры, он позволил полумраку спальни овладеть его чувствами. Я чрезвычайно агент бюро, и у меня есть работа, которую я должен сделать. Это помогло. Да, о досаде надо думать именно так. Решение проблемы часто зависит от мотивации к успеху, от совершенства навыков и большого количества источников. Бюро саботажа обладало такими источниками и такими навыками. Маки поднял руки над головой и несколько раз повернул свой массивный торс. Собаа к кресла предусмотрительно подлаживалась под его движение. Маки тихо свистнул и зажмурился от яркого утреннего света, хлынувшего в комнату, когда п о в и н у я свисту открылись жалюзи. Маки широко зевнул, с о с к о л ь з н у л с кровати и шагнул к окну. Знакомый вид под куполом н е б о похожего на пятнистую синюю бумагу. Маки смотрел на шпили крыши главного центра. Здесь находилось сердце организации, откуда Бюро протягивало свои щупальца по всей Вселенной. Он снова прищурился от света и глубоко вдохнул. Бюро. Вездесущее, всезнающее, всеядное Бюро. Единственный оставшийся в конфедерации сознающих источник неорганизованной властной силы. Здесь жила норма, по которой определяли душевное здоровье. Каждый выбор, который делали здесь, требовал особой деликатности. Общим врагом было нескончаемое стремление сознающих существ к абсолютному. Практически ежечасно сотрудники бюро задавали себе вопрос, что будет, если мы допустим необузданное насилие? Ответ был чрезвычайно осознанным. Этим мы докажем свою бесполезность. Правительство конфедерации сознающих работало, потому что, как бы оно себя не определяло, все участники верили в то, что общая справедливость достижима. Правительство работало, потому что Бюсаб находился в самой его сердцевине, Как ужасный цербер, который мог относительно безнаказанно напасть на любой отдел власти. Правительство работало, потому что сохранились места, где оно не могло действовать без помех. Обращение к бюро делало индивида таким же могущественным, каким его делало обращение к самой конфедерации сознающих. И все сводилось к ц и н и ч н о м у эффективному поведению тщательно отобранных щупальцев Бюссаба. «Сегодня утром я особенно чувствую себя щупальцем бюро», — подумала Смакки. Ему было уже немало лет, и по утрам он часто испытывал п о д о б н о е ощущения. Но у него оставалось отличное лекарство, которое он всегда использовал. Он погружался в работу. Маки отвернулся от окна и направился в ванную к экрану, запрограммированному для индивидуальных процедур утреннего туалета. Психозеркало на дальней стене отражало тело Маки, к одновременно исследуя состояние его здоровья. Глаза подсказывали, что он по-прежнему плотный и мощный мужчина небольшого роста, из вида человека разумного, Рыжеволосый, с крупными чертами лица, настолько крупными, что можно было невольно заподозрить абсолютно невозможное кровное родство с лягушачьим народом гавачинов. Настроение не отражалось в зеркале, как и психологическое состояние вообще, хотя психика и ум считались в конфедерации самыми острыми из разрешенных орудий. Когда Маки вышел из ванной, включился схематизатор дня. С.Д. Настроил тональность в соответствии с рисунком движений Маки и его психофизическим состоянием. «С добрым утром, сэр!» – пропел СД. Маки, оценив свое настроение по тону СД, подавил возмущение. «Конечно, он з о л о озабочен, но кто бы мог чувствовать себя по-другому в такой ситуации?» «С добрым утром, тупой, неодушевленный предмет!» – рявкнул Маки, надевая бронированный тускло-зеленый свитер, который выглядел как совершенно обычный предмет одежды. СД терпеливо ждал, пока голова Маки покажется из горловины бронесвитера. «Вы хотели, сэр, чтобы я напомнил вам о совещании в дирекции бюро в 9 часов по местному времени, но из всех глупостей». Маки перебил СД. Он уже давно подумывал о том, чтобы перепрограммировать чертову штуковину, однако понимал, что это абсолютно бесполезно. Машина всегда сбивалась. Он не стал сдерживаться и просто произнес ключевые слова, не скрывая эмоций. «Теперь послушай меня. Никогда не пытайся задушевно болтать со мной, когда я в плохом настроении. Мне нужно всего лишь напоминание о совещании и ничего больше. Когда ты оглашаешь список задач, не пытайся внушить мне, что они соответствуют моим желаниям, понял?» «Ваша инструкция записана, и новая программа составлена, Сейр», — ответил СД и продолжил сухим будничным тоном. «Есть еще одна причина упомянуть об этом совещании». «Отлично, продолжай». Маки натянул зеленые шорты, а поверх них бронированный килт из того же материала, что и свитер. СД продолжал. «Я упомянул совещание, Сэйр, так как у меня есть новые данные. Вас просили не присутствовать на нем». Маки, как раз н а к л о н и в ш и й с я чтобы надеть беговые сапоги, выпрямился и, поколебавшись, сказал. «Но они все же хотят провести решающую встречу со всеми гавачинами, сотрудниками бюро». «Об этом нет никаких сведений, Сэйр. Говорится только о том, что вы должны немедленно отбыть на задание, которое уже обсуждалось с вами ранее. Сообщение по коду Дживи. Гавачин из неустановленного филума попросил, чтобы вы немедленно прибыли на его родную планету, на Тандалу. р Вам предстоит дать некие юридические консультации. Маки обулся и снова выпрямился. Он вдруг ощутил на своих плечах все время прожитых лет, как будто никогда не проходил курсов гериатрического лечения. Дживи – это совершеннейший провал. он будет представлен сам себе, если не считать связи с топризиотом наблюдателем. Этот топрезот будет приспокойно сидеть здесь в тепле главного центра, пока он Маки к будет рисковать своей уязвимой шкурой. У такого топрииоа всего одна задача: зафиксировать смерть м а к к и и записать все ее подробности, все движения, все мысли и все воспоминания. Это послужит информацией для следующего агента, который тоже будет под наблюдением и так далее и тому подобное. В ЮСАП ставится умением именно так избавляться от головной боли. Бюро никогда не сдается. Однако астрономическая стоимость апризиота-наблюдателя приводила любого здравомыслящего оперативника к единственному выводу. Шансы были отнюдь не в его пользу. Не будет никаких почестей, никаких воинских похорон павшего героя. Вероятно, даже родственники не смогут проститься с его прахом. В этот момент Маки в с ё меньше и меньше чувствовал себя героем. Героизм – удел дураков. а бюро дураков не нанимает. Теперь м а к к е отчетливо видел причину. Он был единственным, кто хорошо понимал гавачинов, но при этом сам не относился к ним. Он посмотрел на ближайший синтезатор голоса СД. «Неизвестно, кто именно был против моего присутствия на совещании». «Таких данных нет». «Кто передал тебе это сообщение?» «Билдун. Его голос был верифицирован. Он просил не прерывать ваш сон и передать сообщение только после того, как вы проснетесь». Он не обещал связаться со мной и не просил меня связаться с ним. Нет. Не говорил ли Билдун о досаде? Он сказал, что в досадейской проблеме нет никаких изменений. Сведений о досаде нет в моей памяти, Сейр. Вы не хотите, чтобы я поискал дополнительную и н ф Нет. Я должен отбыть немедленно. Билдун сказал, что вас приказ уточнен. Относительно досаде он сказал следующее. Это его доподлинные слова. Вероятно, самое худшее. У них есть все необходимые мотивы. Макки принялся рассуждать слух. Все необходимые мотивы. Эгоистический интерес или страх. «Сэр, вы ищете...» «Нет, тупая машина, я просто думаю вслух. Люди иногда так поступают. Нам надо все разложить по полочкам и оценить имеющиеся данные. Вы делаете это в высшей степени неэффективно». Замечание вызвало у Макки приступ гнева. «Эта работа требует интеллекта, сознающего существа, а не машины. Только человек имеет право принимать ответственные решения. И я...» Единственный агент, который в достаточной мере понимает свою задачу. Но почему нельзя отправить агента Гавачина, чтобы он все разнюхал? Так ты тоже думал об этом. Это было нетрудно даже для машины. Было вполне достаточно ключевых данных. Поскольку вы получаете топризиота-наблюдателя, задание предполагает большую опасность лично для вас. Хотя я и не располагаю конкретными данными о досаде, есть недосмысленные намеки на то, что Гавачины вовлечены в сомнительную деятельность. Позвольте мне напомнить, что они очень неохотно признают свою вину. Очень немногих н е г о в а ч и н о в они считают достойными внимания и своего общества. Они не любят чувствовать себя зависимыми от н е г о в а ч и н о в На самом деле, они не любят независимости вообще и не терпят ее даже друг от друга. Таков фундамент их законов. Это был самый эмоционально насыщенный монолог, какой Маки когда-либо приходилось слышать от своего СД. Вероятно, подобную адаптацию вызвало нежелание Макки признавать за машиной какие-либо антропоморфные черты. На м д н о в е н и е он даже смутился. То, что сказал СД, было вполне разумно и уместно, и более того, жизненно важно. СД помог ему в той мере, какой это было доступно машине. В сознании Макки он внезапно превратился в заслуживающее доверие существо. Словно прочитав его мысли, СД продолжил. «Я всего-навсего машина». Вы действуете неэффективно, но, как вы сами справедливо сказали, вы люди. Можете приходить к выводам, недоступным для машин. Мы можем только гадать, но мы не запрограммированы и для гадания. Мы не делаем этого, если не получаем соответствующего задания. Доверяйте себе. Но ты ведь не хочешь, чтобы меня убили. Такова моя программа. Ты не можешь дать мне какой-нибудь более полезный совет? Я бы посоветовал вам терять как можно меньше времени здесь. В голосе Билдуна слышалось нетерпение. Маки уставился на голосовой синтезатор. Нетерпение в голове Билдуна. Даже в самых тяжелых ситуациях Билдун никогда не проявлял нетерпение в общении с Маки. к Но почему? Ты уверен, что это было нетерпение? Он говорил быстро и с напряжением. Правда. График тональности показывает, что это правда. Маки тряхнул головой. Что-то в этом сообщении о поведении Билдуна вызывало тревогу, но ускользнуло от сложных систем считывания машин. Впрочем, и от моих систем тоже. Все еще озабоченный, Маки приказал СД собрать вещи и зачитать остальные пункты плана, а сам отошел к шкафу с оснащением. День следовало начать встречи с тапризиотом. Маки слушал машину в полуха, следя за тем, как СД наполняет футляр оружием, препаратами и инструментами. Пластпики. С ними Маки обходился с большой осторожностью, как они того требовали. Дальше следовал набор стимуляторов. Маки отверг их, рассчитывая на д е й с т в и е вживленных его тело нервно-мышечных усилителей, которыми снабжены все старшие агенты Биусаба. Зато в сумку были уложены самые разные типы взрывчатки, излучатели и пентраты. С этими опасными веществами нужно соблюдать большую осторожность. Маки одобрил мультифокусные линзы, пластыри из искусственной кожи с запасной плотью, мази, мини-пьютер. СД и з в л е к откуда-то пилюлю для топризиотского монитора жизненных функций, и Макки немедленно ее проглотил, чтобы она зафиксировалась в желудке к моменту встречи с топризиотом. Чрезвычайный агент также взял голографический сканер, фиксатор изображений и лингвинистические компараторы. Он отказался от адаптера для имитации опознания целей, потому что в полевых условиях не было времени на настройку такой сложной аппаратуры. Лучше полагаться на собственную интуицию и инстинкты. Маки закрыл крышку футляра, застегнул ее и сунул в карман. с д этим временем он продолжал ракотать. «Вы прибудете в Тал-Далур, в место, которое называется «Священный бег», сразу после полудня». «Священный бег». Маки задумался. В голове промелькнула гавачинская поговорка. «Закон слепой поводырь, горшок горькой воды. Закон — это смертоносное состязание, изменчивая словно волны». Он точно знал, что именно направило его мысли по этому пути. Священный бег – это место гавачинских мифов. Здесь, как повествуют их предания, жил Мрэг – чудовище, сформировавшее черты гавачинского характера. Теперь Маки подозревал, представитель какого ф и л ь м а гавачинов позвал его. Это мог быть любой из пяти ф и л ь м о в обитавших в священном беге. Но ч р е з в ы ч а й н ы й агент подозревал, что будет иметь дело с худшим из пяти, самым непредсказуемым из них, самым страшным. Откуда еще могла возникнуть досаде, как не из этого гиблого места? м а к к е обратился к СД. «Пришли мне завтрак. Запиши, что ищущую на заклане жертву надо досыта накормить». СД, запрограммированный распознать риторические высказывания, не требующие ответа, промолчал и приступил к исполнению приказа.